я решил оправдать доверие отца. Когда-то я с восторгом похитил у него ничтожную сумму. Но теперь, неся вместе с ним бремя его дел, его имени, его рода, я тайком отдал бы ему мое имущество, мои надежды, как жертвовал для него своими наслаждениями. И был бы даже счастлив, принося эти жертвы. И вот, когда господин де Виллель будто нарочно для нас откопал императорский декрет о потере прав и разорил нас. Я подписал акт о продаже моих земель, оставив себе только не имеющий ценности остров на Луаре, где находилась могила моей матери. Сейчас, быть может, у меня не оказалось бы недостатка в аргументах и уловках, в рассуждениях философических, филантропических и политических, которые удержали бы меня от того, что мой поверенный называл глупостью. Но в 21 год, повторяю мы, воплощенная великодушие, воплощенная пылкость, воплощенная любовь. Слезы, которые я увидел на глазах у отца, были для меня тогда прекраснейшим из богатств, и воспоминания об этих слезах часто служило мне утешением в нищете». Через десять месяцев после расплаты с кредиторами мой отец умер от горя. Он обожал меня и разорил. Мысль об этом убила его. В 1826 году, в конце осени, я, 22 лет от роду, совершенно один провожал гроб моего первого друга, моего отца. Немного найдется молодых людей, которые так бы шли за похоронными дрогами, оставшись одинокими со своими мыслями, затерянные в Париже, без средств, без будущего. У сирот, подобранных общественную благотворительностью, есть, по крайней мере, такое будущее, как поле битвы, такой отец, как правительство или же королевский прокурор, такое убежище, как приют. У меня не было ничего. Через три месяца оценщик вручил мне 1112 франков. Все, что осталось от ликвидации отцовского наследства. Кредиторы принудили меня продать нашу обстановку. Привыкнув с юности высоко оценить окружавшие меня предметы роскоши, я не мог не выразить удивления при виде столь скудного остатка. «Да уж, очень все это было рококо», — сказал оценщик. Ужасные слова, от которых поблекли все верования моего детства и рассеялись первые, самые дорогие из моих иллюзий. Мое состояние заключалось в описи проданного имущества, мое будущее лежало в полотняном мешочке, содержавшем в себе 1112 франков. Единственным представителем общества являлся для меня оценщик, который разговаривал со мной, не снимая шляпы. Обожавший меня слуга Иоаннафан, которому моя мать обеспечила когда-то пожизненную пенсию в 400 франков, сказал мне, покидая дом, откуда ребенком я не раз весело выезжал в карете. «Будьте как можно бережливее, сударь!» Он плакал, славный старик. Таковы, милый мой Эмиль, события, которые сломали мою судьбу. На иной лад настроили мою душу, и поставили меня еще юношу в крайне ложное социальное положение. Немного помолчав, Рафаэль заговорил. У родства, впрочем, слабыми, я был связан с несколькими богатыми домами, куда меня не пустила бы моя гордость, если бы еще раньше людское презрение и равнодушие не захлопнули перед моим носом дверей. Хотя родственники мои были особо весьма влиятельны и охотно покровительствовали чужим, я остался без родных и без покровителей. Беспрестанно наталкиваясь на преграды в своем стремлении и злиться, душа моя, наконец, замкнулась в себе. Откровенный и непосредственный, я по неволе стал холодным и скрытным. Деспотизм отца лишил меня всякой веры в себя» я был робок и неловок. Мне казалось, что во мне нет ни малейшей привлекательности. Я был сам себе противен, считал себя уродом, стыдился своего взгляда.